А не боитесь разоблачения? Ну, с точки зрения закона я ничего не нарушаю, рассудил журналист. Да и вам не выгодно раскрывать мою инкогнито. Я гораздо полезнее, когда живой. Можем взаимовыгодно обмениваться информацией, как я уже это делаю с вашими коллегами из других ведомств. Я тем более имею право не раскрывать своих источников даже в суде. Вам сплошной профит. Давно интересуюсь, задумчиво протянул Райнвольц, накладывая плов на тарелку. А кто финансирует Агнст? Вопрос не мальчика, но следователя, осклабился Колчин. Очень разные организации и люди. Куи продаст? Примечание. Кому выгодно? Платынь. Куибо она? Примечание. Кто от этого выиграет? Платынь. Согласился Райнвальд. Я так и думал. Анкст не брезгует по заказу притопить кого другого. Вы так говорите, как будто это что-то плохое. Бороться и отставать правду приятнее, когда за это платят, пошутил журналист и тут же посерьёзил. Тот, кто заказывает, тот же имеет право на мнение. Но, конечно, приятно, когда оно совпадает с твоим, даже если мотивация разная. А у вас какая мотивация? Ренвельт подцепил вилкой помидор. Если говорить в контексте предмета нашей встречи, Колчин помолчал, жуя. То наказать виновных, восстановить справедливость, гуманистические идеалы человечества, в общем. Хочу жить в стране, где мой народ не грабят, или хотя бы не так отчётливо. Вы же хотели про Сомова узнать? Ангст готовит большой репортаж. А кто оплачивает выход материала? поинтересовался Райнвальд. Не в обиду вам, мне для понимания, насколько афилировано ваше расследование. Вы сами по ходу рассказа определить заинтересованных лиц уклонился от ответа журналист. Информация вся достоверна. Из другого конца зала послышался нарастающий шум, крики, грохот отодвигаемых стульев. Райнвальд вопросительно посмотрел на Колчина. который не подавал никаких признаков беспокойства, неотрешённо любовался, как пламя спиртовки бликует на огненно-упорных стеклянных боках чайничка. Журналист с интересом подкрутил фитиль горелки, пламя вздрогнуло, илез снова стеклянное донышко, но внутри спиралью завихрились щелинки заварки. А? Колчина флекс от спиртовки. Не тревожтесь, дураки здесь не редкость, сейчас умолкнут. Он снял чайник с огня и разлил чай по пиалам. Скандал действительно утихал. В зале слышался звон стаканов и примирительные тосты. Спокойная ориентальная музыка сменилась на разухабистовую и заиграла ещё громче. Журналист сделал глоток чая, обжёгся и фыркнул. Так, сумав, значит, начал он. Если вкратце, то сейчас у нашего металлургического короля большие неприятности, выражаясь отраслевыми метафорами, завис он между молотом и наковальней. Колшин усмехнулся и посмотрел на Райнвальда. В универном свете тусклых ламп радужка глаз следователя отливала металлическим блеском. "Стальной взгляд", подумалось журналисту. "Он продолжил. "Впрочем, здесь нужен небольшой экскурс в историю. Что вы делали в середине 90-х? Учился в университете, а я в армии служил. Так вот, пока мы с вами здоровье и знания набирались, в стране вовсю шла приватизация компаний. Удачливые и предприимчивые господа подбирали буквально валяющиеся под ногами предприятия. Нефтяные, сельскохозяйственные, морские пароходства, строительные компании, промышленные. Все, что было не жалко растерять молодому, новообразованному государству. Вы же знаете, что самые большие состояния наживаются при зарождении и разрушении цивилизаций. Михаилу Сомову достался ГОК Кирвивори. Некогда крупнейший северный горно-обогатительный комбинат к тому времени находился в плачевном состоянии. Горняки пахали буквально за миску супа, Техника безопасности не соблюдалась, оборудование износилось и часто ломалось. Тогда же произошла техногенная авария, повлёкшая экологическую и экономическую катастрофу в регионе. На железорудной шахте в Кервиворе произошёл прорыв дамбы хвостохранилища. Хвостохранилище это такой комплекс сооружений для хранения отходов переработки руды, так называемых хвостов. По сути, это рудоотстойники, где складируется пульпа смесь твёрдых частиц и жидкости. Смесь — это отход сепарации из руды железного концентрата. Весь шлак перекачивается в отстойник. Хвостохранилище огораживается дамбой, которая намывается из самих хвостов. Вот эта стенка неожиданно и разрушилась. Резервуары находились в горах, селевая масса накрыла территорию шахты, а затем тысячи кубометров токсичного содержимого хлынули в долину с немыслимой скоростью. Ядовитый рассол из хранилища загрязнил водозабор Неотравил близлежащей реки, что привело к массовой гибели рыбы, популяции редких птиц, не говоря уже о человеческих жертвах, получили химические ожоги и погибли и пропали без вести сотни людей. Причину аварии установили, какой там сошлись на том, что порода, положенная в основу бортов карьера, не обладала достаточной прочностью, и когда пошли аномально сильные и длительные дожди, пруд переполнился и произошла гидродинамическая авария. Возложили вину на стихию. Компетентные органы не сильны на компетентные экспертизы. Особенно если ГОК – градообразующее предприятие – единственный источник доходов для населения Кирвивори и окрестных населенных пунктов. Там крепостное право. Профсоюзы, заикнувшиеся было о компенсациях, быстро умолкли. Шахтеров, ездивших стучать касками по брусчатке у Кремля, оперативно пересчитали и уволили. В общем, желающих приватизировать убыточный аварийный комбинат не нашлось, Кроме тогдашнего красного директора Сомова, комбинат преобразовали в акционерное общество. Сомов за бесценок скупил долю работников предприятия, которые были рады любым живым деньгам. Доля государства отошла по стартовой очень заниженной цене менеджменту предприятия на залоговом аукционе через подставную компанию. Других участников торгов даже не было. Никому не был нужен неурентабельный бизнес. Сомов стал полноправным владельцем этих руин, остатков былой роскоши. Управлять гоком стала офшорная компания, учредителем которой через ряд подставных лиц является Сомов. Он же, избранный собранием акционеров, то есть фактически сам собою, глава совета директоров. Довольно типичная история. Райнвольд Махама прокинув в пиалу допила оставшийся чай и налил себе горячего. Да, под сам пришёл к успеху, усмехнулся Колчин. К началу нулевых вдруг выяснилось, что металлургическая ценность руд Кирвевории была преуменьшена. а концентрат из них содержит уникальные металлы типа титана. Но самое главное, в них обнаружился большой процент редкоземельных элементов, в частности скандия. Это открыло огромные перспективы не только в производстве высоколегированных сталей, добычи титана и прочего, но и сделало ГОК Кирвивори крупнейшим игроком на рынке сырья для продукции высоких технологий. И весьма обогатило Сомова. Он долларовый миллиардер. И такая метаморфоза никого не насторожила. Сомов же выходит специально занизил стоимость рудника, авария ещё на руку сыграла. Не то чтобы специально, просто придержал до поры стратегическую информацию. Он в директора вырос на этом комбинате из геологического специалиста, имел естественно доступ ко всем данным о разведке залежей. А бум редкоземельных металлов примерно тогда и наступил. Они же, кроме собственной металлургии, используются в радиоэлектронике, атомной технике, лазерной оптике, везде. А Скандий — вообще металл 21 века. В автомобильных двигателях применяется, авиации, гражданском ракетостроении, оптоэлектроники, транспортировке электроэнергии. Но главное, Скандий — наиболее перспективный материал в производстве управляемых снарядов, военных экзоскелетов и лазерных систем активной обороны для самолетов и вертолетов. А еще в конструкции атомной бомбы. Журналист перевел дух, выпил чаю и, выдержав паузу, подытожил. А вот сейчас историческая часть об истоках сомовских проблем закончилась. Вернёмся в наши дни. Следователь воспользовался заминкой в рассказе и вытянул из пачки сигарету. Колчин последовал его примеру и прикурил от свертовки. Втянул дым, откашлялся и продолжил. Проблемы у Сомова, собственно, две. Во-первых, все эти годы он своим единоличным решением контролирующего акционера продаёт Скандина напрямую зарубежным компаниям. У него большой многолетний контракт на поставки, причем продает через аффилированные конторы по заниженным ценам. Таким образом, основная прибыль оседает в офшорных компаниях-посредниках. ГОК платит налогов в бюджет с Гулькин-Клюв. Но в бизнес вмешалась геополитика. Его иностранные покупатели производят высокотехнологичное оборудование для военно-промышленного комплекса своих стран. Скандии – будущее как систем противоракетной обороны, так и истребителей шестого поколения. что сильно напрягло ваших смежников и служб, ответственных за безопасность нашего государства, Сомову поставили на вид, что Кхм-Кхм неэтично способствует созданию оружия, которое в теории могут применить против нас. А во-вторых... А во-вторых, как я уже говорил, управляет всем этим хозяйством зарегистрированная на Гибралтаре офшорная компания Moose Holding Limited. Владелец 90% акции Керви Вори, Главный бенефициар лося, разумеется, сомов, уточнил журналист. Хм, да. Муж же, лось, Райнвальд вывертел зажигалку в руке. Откуда такое название? А это такая прямолинейная транскрипция Cervivory с местного наречия переводится как Лосиная гора. Юмор в времён накопления первоначальных капиталов, скривился Колчин. Лось Limited был тогда создан для оптимизации ведения бизнеса. то есть для ухода от налогов и укрытия от надзорных органов, заметил следователь. Естественно, подтвердил Колчин. Но надо понимать, это было не запрещено, и Сомов просто воспользовался действующим на ту пору законодательством. Однако времена меняются, казнул пустеетный лорд, гакнул журналист. Всем богатым гражданам страны антиофшорным законом было рекомендовано вернуть капиталы на родину, что я, кстати, горячо приветствую. Но для Сомова это и стало второй проблемой. Не хочет возвращать. Он бы может и не против, но тамошние партнёры против. Офшор находится в британской юрисдикции, и после того, как Лось вовремя недопоставил очередную партию Искандию по уже оплаченным контрактам, возникла не иллюзорная угроза, что все счета Расты Сомова в Гибралтаре приморозят, а то его все отберут. Попросят доказать финансовую чистоту капиталов. Недвижимость зарубежную реквизируют. Мало ли рычагов воздействия. Исполнить контракт тоже не вариант, задумался Райнвальд. В нынешних обстоятельствах вывезти металл, у статьи за госизмену нет срока давности, ответил Колчин. Дрейфует наш Одиссей между Циррой и Хиарибдой, вертится как уж на сковородке, чтобы и денег не лишиться, и в живых оставить. Даже он с женой разводится в суде Лондона, считая эти сумы пытается обезопасить семью разводом. Всё может быть, и семью, и капитал при разводе какая-то часть имущества же нелегально отойдёт. Непонятно только, она на самом деле разводятся или это инсценировка. С одной стороны, в лондонском суде лучшие британские адвокаты за них рубятся. С другой эта жена сильно улучшила имидж сомового как мецената и благотворителя. У неё фонд помощи жертвам катастроф. Слышали, наверное, Райнвальд Кевноу. Даже интересно, как он выкрутится, закончил журналист. Уехать из страны, как я понимаю, он не может, предположил следователь. Правильно понимаете. Мне сейчас не на совсем. Объявят в розыск и привет. Сомовым наверху сейчас не сильно довольны, а потерять поддержку административного ресурса и серьёзные государственные инвестиции прямой путь в миллионеры и из миллиардеров. И долеп наклонный Колчин расхохотался. Отсюда и своё временное расследование ангста. Предупреждают. Да, это предупреждение. Приятно иметь дело с таким понимающим человеком, как вы. У нас ведь как? Обыватели ошибочно полагают, что всё напечатанное в прессе адресовано ему. Я же читаю, значит это для меня. На самом деле это своего рода увещевание герою острого репортажа. Больше похоже на прямую угрозу. Доброе слово и пистолет действеннее, чем просто доброе слово, философски заметил журналист. Он потянулся, разминая мышцы, и откинулся на спинку дивана. Вся суть работы с крупным сырьевым бизнесом в нашей стране. Райнвальд посмотрел на опустевший чайник. Колчин перехватил взгляд следователя. Хорошо сидим, сейчас бы ещё кальян на ананасе, мечтательно произнёс журналист. Вы серьёзно? не поверил Райнвальд. Мне странно слышать укоры от человека, который весь вечер курил вишнёвые сигаретки с подслащённым фильтром, заржал Колчин и помахал куда-то в сторону, подзывая официанта. Следователь фыркнул и ничего не сказал. Со стола молниеносно убрали пустую посуду и принесли кальян и ананас. Райнвольт, наблюдая за процессом сборки устройства, не мог не признать, что церемония лихой разделкой фрукта коленджиком выглядит завораживающе. Когда Колчин сделал первую затяжку и в колбе зажурчала вода, следователю не могла не прийти в голову ассоциация с арабскими сказками, прочитанными в детстве. Шахерезада продолжила дозволенные речи. пронеслось у него в голове, когда журналист, отложив мошкут, снова заговорил.